Глава двадцать первая. Полина. «Егорка! Егорка! Беги сюда, сынок!» Приседая, маню малыша руками. «Топай к маме скорей!» Счастливо смеюсь, когда маленькое чудо без раздумий влетает в мои раскрытые объятия. Прижимаясь к темным волосикам сына, вдыхаю родной запах. «Мама! Мама!» — повторяет мой любимый малыш. «Лучшее слово на свете! Почему ты так долго?» отстраняясь чтобы восстановить зрительный контакт. Заметила, что это усиливает связь и улучшает понимание. Сердечко мое, я по тебе тоже весь день скучала. Но нужно было решить очень-очень важные дела. Тебе же было весело с бабушкой и дедушкой? Дедушка меня катал много раз. Как здорово! Восклицаю, поддерживая энтузиазм сына. Снова его обнимаю. Прижимаю крепко-крепко когда встречаюсь взглядом с мамой и ей улыбаюсь. Они с папой только вчера прилетели. Останутся на целый месяц, радуясь не только помощи, но и возможности провести время вместе. «Он так вырос!» — замечает мама, поднимая малыша на руки. — Входим в мою спальню вместе. Папин голос слышим из гостиной. Он с кем-то по телефону разговаривает. «Вырос, да?» Быстро расстегиваю боковую молнию и скидываю платье, чтобы натянуть шорты и свободную футболку. Очень. Казалось бы, полтора месяца не виделись, но скачок разительный, и словарный запас увеличился. А это, наверное, эффект развивайки. Егору там очень нравится. Я тебе говорила? Да, говорила. Он очень общительный. Прям как я. Смеюсь. Прям как ты, да. Поддерживает мама с улыбкой. Но знаешь, Миша в детстве тоже был достаточно открытым ребенком. Я с ходу отворачиваюсь. Делаю вид, что убираюсь. На самом же деле просто прячусь. Угу, слышала такое. Бормочу себе под нос. Полина, зовет мама тихо, но настойчиво. Что? Отзываюсь, не оборачиваясь. Выгребаю из-под кровати конструктор и несколько разноцветных мячиков. Когда ты скажешь ему? Когда буду готова, отделываюсь заученной фразой. «Полин, Егору полтора года», — напоминает мама. «Тихомиров имеет право знать о сыне. В конце-то концов. Он и так уже очень много упустил. Так нельзя, Полина!» «Тише, мам!» — шикаю я, поглядывая на сына. «Егорка, иди спроси дедушку, когда будем собирать новый конструктор». «Хорошо!» — подскакивает малыш. Когда выходит из комнаты, поворачиваюсь к маме. «Я все понимаю, мам! Понимаю, что затянуло!» Притискивая ладонь к груди, качаю головой. Прерывая разговор, кричу через всю квартиру. «Пап, он с тобой?» Всегда волнуюсь, что малыш не дойдет, на что-то отвлечется, или папа просто не обратит внимания, что внук под его опеку перешел. «Со мной!» прилетает в ответ. И я успокаиваюсь, снова на маму смотрю. Я как представлю себе этот момент истины, сердце разрывается. Кажется, ничего хуже мне в жизни делать еще не приходилось. Полина, вздыхает мама, чем больше ты тянешь, тем тяжелее будет. Подумай сама, милая. Понимаю. Сначала киваю, а потом в каком-то слепом отрицании зажмуриваюсь и мотаю головой. Боже, мам, я боюсь даже встречи с ним. Не то, что признание. Полина. Протягивает мама внушительно. Знаю этот тон, пытается достучаться. Родная, тебе в любом случае придется это пережить. Решайся скорее, Егору нужен отец. После этой фразы слезы заливают мое лицо. Я виновата, шепчу отрывисто. Осознаю это в полной мере. Просто очень тяжело, мам. Легко уже не будет, Полин. Гладит по голове и спине, как в детстве. Ты лучше представь. Не дай бог, он и от посторонних узнает. Что тогда? Содрогаюсь и задыхаюсь. Нет, нет, это вообще конец света начнется. Ну вот, — подытоживает мама. Решайся, Полина. Знаешь же, что мы с папой тебя всегда поддержим. Знаю, конечно. Вы мне уже... Вы мне уже... Голос срывается. Очень сильно помогли. Без вас я бы не справилась. Справилась бы, конечно. По-доброму посмеивается мама. Ты с Егоркой месяцами одна и порядок. Еще и учиться успеваешь. Я очень стараюсь. Единственный ответ, который у меня есть. Да, ты молодец. Спасибо, мам. Огромное. Дни, когда родители прилетают в гости, всегда очень насыщенные. За общей суетой этот разговор отходит на второй план. Я обещаю себе обдумать все, когда мама с папой уедут. А пока наслаждаюсь их обществом и, наконец-то, высыпаюсь. Ха -ха -ха -ха! Выше, деда! Выше, деда! Еще выше! Тихо вы, Полина еще спит! Игор, ну ты хоть будь серьезней! — Ты к кому сейчас, сладкая? Ко мне или к внуку? — На этом прозвище я, как обычно, ежусь. Это их личное, конечно, но звучит немного странно. — К тебе, чемпион, и ты это прекрасно знаешь! «Я чемпион, ба! Смотри, я чемпион!» «О, ты настоящий чемпион, да!» Голос мамы становится чересчур ласковым. «Нет сомнений!» «Крепкий парень растет!» — поддерживает папа. «Гены же!» — замечает мама чуть тише. «Как могло быть иначе!» «Богатырь наш!» Я открываю глаза и сажусь. Растирая лицо ладонями, шумно вздыхаю. Даю себе буквально минуту, а потом подхватываюсь, привожу себя в порядок, одеваюсь и иду в гостиную. «Всем доброе утро!» – бросаю с порога. «Доброе утро, принцесса!» – отвечает папа. «Даже тот факт, что он нянчит сейчас моего сына, ничего не меняет. Какая я теперь принцесса? Мать-одиночка не может носить такой статус. Но для папы, видимо, это так же, как и сладкое. Неизменно». «Разбудили все-таки?» Морщится мама. «Нет, все нормально. Я просто отвыкла долго спать». Егорка соскакивает с папиных рук и несется ко мне. Подхватываю его уже на автомате, выпрямляясь в глаза смотрю. «Ты счастливый?» Очень часто спрашиваю. Может, он не до конца понимает, что это значит. Хоть я и не раз рассказывала, как это ощущается, но мне хочется, чтобы сын с ранних лет знал, Мне важно, что он чувствует. — Счастливый! — Пузырьки лопаются? Смеюсь, поглаживая его по груди. — Лопаются! — Бомба! Едва я выдаю это заключение, мама с папой переглядываются. Конечно же, они помнят, кому оно принадлежит. Сглатываю, чтобы протолкнуть образовавшееся в горле ком. Медленно и планомерно вдыхаю. — Сейчас позавтракаем и на площадку пойдем, да, сынок? Хорошо, что всегда есть на кого отвлечься Хочешь? Да — Да! — кивает малыш. — А вы что планируете? Интересуюсь у родителей, когда садимся за стол. К Саульским? — Да, надо заехать. — кивает папа. — Но мы ненадолго. — Уточняет мама. — Хочешь, Егорку с собой возьмем, а ты отдохнешь? — Ну, нет, — выдыхаю. — Зачем? У нас тоже планы. Правда, сын? — Правда только надо съесть всю кашу, помнишь? — Я ем. С аппетитом у Егора и правда проблемы крайне редко возникают. Разве только отличется. А так всегда охотно за стол садится и, как правило, всю порцию поглощает. — С Мишей не решила? — поднимает тяжелую тему папа. — Знаю, что не сговариваются, но как будто по очереди меня донимают. — Пока нет. — Куда тянешь, Полина? — Пап откликаюсь, играя интонациями. Вкупе со взглядом должен понять, что не желаю это обсуждать, и он понимает, но, кажется, отступать не намерен. «Папа скоро приедет», сообщает неожиданно Егорка. Я вздрагиваю и резко перевожу на него взгляд. «Вот так!» «Кажется, что не слушает нас и не все понимает. А нет-нет и выдаст...» «Мой папа!» акцентирует, не переставая ковыряться ложкой в каше. Прилетит. Скоро? Да, сынок, скоро. Быстро бормочу и отворачиваюсь. Сейчас жалею, что позволил тебе тогда уехать. Хмуро заключает папа. Если бы знал, что ты свое слово не сдержишь, не стал бы поддерживать. Не стал бы меня поддерживать. Не могу скрыть изумление. Не тебя, Полина, а эту ложь. — Сама ведь прекрасно понимаешь, что натворила. — Понимаю, — соглашаюсь немного взвинченно. Но я все исправлю, обещаю. Говорю это и такой отчаянной лгуни себя чувствую. Сколько они уже это слушают. Не сосчитать. А сейчас давайте просто есть. Папа мою просьбу, конечно же, принимает. На какое-то время повисает тишина, но достаточно быстро находятся другие безопасные темы для разговора. И напряжение спадает. Сразу после завтрака родители уезжают, а мы с сыном направляемся к детской площадке. «Егор, не спеши!» То и дело окликаю малыша. «Осторожней, пожалуйста!» «Смотри, мамочка!» выкрикивает в свою очередь сын, забравшись на очередную горку. «Смотри!» «Смотрю, чемпион!» смеюсь я. «Ты молодец!» Обычное утро самого обычного дня. Ничего из ряда вон не происходит пока я не ощущаю чье-то пристальное внимание. Кожу странная дрожь обжигает. Я просто забыла, как это бывает. Поэтому сходу задыхаюсь и прихожу в состояние повышенной тревожности. Подхватываю Егора и прижимаю груди, прежде чем удастся определить источник опасности. Задерживаю сбившееся дыхание и осторожно оборачиваюсь. Сердце обрывается и с резкой болью куда-то проваливается. Прямо передо мной стоит Миша Тихомиров. И взгляд, которым он меня пронизывает, красноречивее любых слов говорит о том, что конец света стартовал.